Глава 10 Кивнула в знак согласия, правда, без особого энтузиазма. Гирзел тут же вызвал слугу и распорядился насчет обеда. Также приказал обеспечить едой на одну персону и того, что с ней. «Моего спутника зовут Кирилл», — напомнила я. «И что?» Дракон высокомерно вскинул бровь. Захотелось протянуть руку, взять пальцами эту бровь и опустить ее обратно. Не слишком-то прилично упоминать его в третьем лице, да еще и столь пренебрежительно, — сказала, глядя на него в упор. «Но я же не в его присутствии», — попытался Гирзл доказать мне, что с азами культуры он все же знаком. «Неважно», — отрезала я. «Ладно, стоит ли мусолить эту тему, когда слуга давно уже ушел?» Махнул он рукой, создавая видимость своей правоты. Пока я молча рассматривала убранство гостиной, наги накрыли стол. Мы с Гирзелом уселись друг напротив друга. Не то чтобы я рвалась всю трапезу наблюдать его наглую физиономию, просто так стояли стулья и были расставлены приборы. Слуга открыл супницу, из которой тут же повалил густой ароматный пар, наполнил тарелки и удалился». Я не замедлила приняться за суп. Он оказался очень вкусным, но островатым. Драконам-то хорошо, пламя будет лучше изрыгаться после такого супа, а вот я, острая, всегда обходила стороной. Интересно, что за мясо? Подумала, разжевав один из кусочков. Морская черепаха. Произнес Гирзал, будто прочитав мои мысли. Хорошо, что не змея, криво усмехнулась я. «Нравится?» Чуть ли не с заботой уточнил дракон. «Угу». Кивнула и отправила в рот очередную ложку, а затем еще одну и еще. Чем быстрее съем, тем быстрее уйду. Во-вторых, с набитым ртом невозможно разговаривать, а вести беседу с Гирзелом в мои планы не входило. На второе принесли жареную лосятину. Радовало то, что поперчили ее в меру». «Так все-таки кто он тебе?» Неожиданно спросил дракон. «Ох, простите!» Он состроил ядовитую гримасу. «Кирилл», — я имел в виду. «Любовник», — ненавязчиво пошутила я. Вилка с мясом, которую ящер нес ко рту, на мгновение застыла. «Нет, но ну а кем он мне может приходиться, если вы каждый раз предоставляете нам одну кровать на двоих?» задавая совершенно резонный вопрос. «Но не будем же мы ради вас менять интерьер?» Процедил дракон и отправил, наконец, в рот кусок мяса. «Кажется, он недоволен тем, что мы с Кириллом можем оказаться любовниками. Что это? Собственничество самца или...» Теперь уже я не донесла вилку до рта. «Да нет, чушь это. Наглого дракошу я интересую лишь как объект исследования». «Хотя, если ты настаиваешь», — продолжил Гирзл, «слуги поставят вам в спальню вторую кровать». «Ага, а следующий шаг — переезд в драконьи покой Вот уж нет, обломайся». «Не нужно», — помотала головой. «Нас вполне устраивает общая кровать». «Как знаешь», — мрачно проговорил Гирзл, «но ты так и не ответила на вопрос». «На какой?» Прикинулась я валенком. Кто? Он. Тебе. Вот прилип. Хозяин, ответила я, разумеется, имея в виду то, что он хозяин фирмы. Господи, да если б знала, какая на это будет реакция, молчала бы в тряпочку. Глаза ящера расширились от гнева, кулаки сжались чуть ли не до хруста. Он же сейчас пойдет и прибьет Кирилла. «Нужно его срочно угомонить. Только вот как это сделать, если в местном языке нет таких слов, как начальник, руководитель и тому подобное? Хотя...» «Он хозяин гильдии», — предложила я компромиссное решение. «А я в этой гильдии работаю». «Кем работаешь?» Сразу же осведомился гирзал. «Но вот как перевести на драконий язык такой термин, как «маркетолог»?» Анализирую рынок сбыта продукции. Попыталась вкратце объяснить я, причем слово «рынок» было употреблено именно в значении «базар», и иного в местном языке попросту не существовало. Кажется, именно от этого у Гирзела случился когнитивный диссонанс. Он резко потерял интерес к моей работе. К работе, но не к хозяину гильдии. Ты давно с ним, с Кириллом знакома? Продолжил он допрос. «Да какая, в конце концов, разница?» Возмутилась я. «Хочу знать, какие у вас отношения», бесцеремонно заявил ящер. «Нормальные?» Процедила я. «Думаю, на этом тему меня и Кирилла можно закрывать». «Вообще-то тут я решаю, когда и какие темы закрывать». Чуть ли не императорским тоном заявил Гирзл. «Ах ты наглая, заносчивая, сомнадеянная рептилия! Чёртов хозяин жизни! Давай ты Джите будешь указывать!» Промолвила я холодно. «При здесь Джита?» Вопросил он по драконьей, то есть рыком. «Мне показалось, что она к тебе неравнодушна». Заметила пристально, глядя ему в глаза. «Кстати, из вас вышла бы неплохая пара». «Стойте друг друга!» Добавила уже про себя. «Она не в моем вкусе», — скривился ящер. «Да, об нее ноги не повытираешь, быстро на место поставит». «А вы Новый год празднуете? Когда он у вас?» Поинтересовалась я, все-таки закрывая тему и Кирилла, и тем более Джиты. «Празднуем», — кивнул Гирзл. «Только без елки. Но мы украшаем больный зал». «Гирляндами из чешуек?» усмехнулась я про себя. «Бальный зал?» — переспросила его. «То есть на Новый год у вас бал?» «Да», — произнес дракон с явным оттенком превосходства. «Мол, что такое эта ваша елка в сравнении с балом?» «И когда же на Соктаве Новый год?» «Через десять дней. В самый холодный день в году». «Ого, совсем скоро!» Вот бы хоть одним глазком глянуть, как этот праздник проходит у драконов. Интересно, они, когда выпьют, оборачиваются и устраивают в небе огненное шоу. Хотя с кем я меньше всего в жизни хотела бы столкнуться, так это с пьяным драконом. Наверное, в драконью новогоднюю ночь разумнее всего где-нибудь окопаться. Пока размышляла на эту тему, доело второе. Думала улизнуть, но слуга принес десерт – хрустальное блюдо с разнообразными пирожными. «Это вы каждый день так лакомитесь?» — спросила я, изучая содержимое блюда. «А что в этом удивительного?» — скинул бровь Гирзел. Похоже, в моих словах он узрел намек на то, что я считаю их недостаточно богатыми для того, чтобы каждый день уплетать пирожные. «Если бы я ежедневно ела пирожные, да еще в таких количествах, не знаю, что стало бы с моей фигурой». Я недовольно усмехнулась, представив себе эту самую фигуру. А, -а, -а, а протянул ящер и рассмеялся. «Нет, ожирение нам не грозит. А обмен веществ регулируется магией». Он произнес это как прописную истину. «Опять магия. Куда ни плюнь, везде она. Но штука, ай, какая полезная. Надо попросить Кирилла завтра же начать уроки». «Любишь сладкое?» — спросил Гирзалл. Причем таким тоном словно интересовался, понравился ли мне поцелуй на вкус. У меня ж кусочек пирожного чуть в горле не застрял. «Люблю», — кивнула в ответ. «Не все подряд, конечно, но ваши пирожные мне определенно нравятся». Не солгала, местные сладости действительно были очень вкусными. «Как-нибудь приглашу тебя на торт», — заявил дракон. «Я едва не подавилась второй раз». Зачем вообще про эти пирожные ляпнула? Вот не сиделась молча. Спасибо, но торт я предпочитаю есть в компании. Попыталась выкрутиться и, проглотив последний кусочек, промокнула рот салфеткой. Благодарю за обед. Гирзл смотрел на меня пристально-пристально, будто бы не хотел отпускать. И не мечтай. Когда мне зайти за лентами и всем прочим? уточнила, поднимаясь из-за стола. «Слуги все принесут», — произнес дракон и тоже встал с очевидным намерением проводить меня до двери. Что и сделал. Даже открыл ее. И, судя по тому, что не спешил закрывать, смотрел мне вслед. Спокойно выдохнула только на лестнице. Интересно, почему он не продолжил расспросы, как я сумела пройти коридор Мада? Видимо, не хотел от себя отпугнуть. приманивает, чтобы в один прекрасный момент развести на откровенность? Скорее всего, так и есть. Нужно как можно реже с ним контактировать, а лучше вообще не попадаться на глаза. Когда вернулась в свои покои, обнаружила там уже установленную в правом углу гостиной елку и почему-то крайне мрачного шефа. Тот буквально пронзил меня смурным взглядом из-под лобья прямо на пороге. В комнате по-новогоднему пахло хвоей. Но вот угрюмый вид лесовского праздничного настроения точно не добавлял. Ну, что еще случилось? «Елка готова к наряжанию», — сообщил мужчина очевидную новость. «Если, конечно, ты не передумала отмечать Новый год». Последняя фраза была изрядно приправлена ядом. «С чего бы мне передумать?» — опешила я. «Хотя бы с того, что ты пропадала больше часа». а вернулась с пустыми руками. Так вот он чего злится что я вовсе ничего не раздобыла. Его чешуйчатость, обещались, что все необходимое нам доставят в ближайшее время. И битый час вы обсуждали список этого самого необходимого? Подобреть он и не подумал. Напротив, сарказма в голосе лишь прибавилась. Нет, просто меня пригласили на обед, поведала ему в тон. однако, увидев, как яростно сверкнули зеленые глаза, добавила «в приказном порядке». В общем-то, мне бы тоже не понравилось, если бы он слинял на обед с драконами, оставив меня трапезничать в одиночестве. Ему что же, пожрать не с кем. Съязвил босс для разнообразия уже не по моему поводу. Я пожала плечами. Понятия не имею, только заявиться к нему перед обедом явно было тактической ошибкой. Мужчин улыбнулся, наконец сменив гнев на милость. «Но с чего же так злился-то? Не может же он меня ревновать!» Или... «Да нет, бред! Еще вчера я его исключительно раздражала, к тому же накосячила, не вернувшись портал сразу же». В этот момент распахнулась дверь, и в гостиную вошел Наг. Поставил на низкий столик перед ближайшим диваном поднос». Спешно принялась изучать его содержимое. Стопка кипенно-белой бумаги, разноцветные матки-лент, несколько катушек с нитками, десятка-два баночек с разными красками, среди которых имелись даже серебряная и золотая, ножницы, кисточки, клей и, что самое удивительное, пяток длиннющих нити жемчуга, тоже разнообразных оттенков. «Спасибо», — отпустил тем временем много Лисовский. а я всё ещё ошарашенно пялилась на жемчужные бусы для ёлочки. И ведь ни о чём таком близко не просила, как он только догадался. «Для начала надо выкрасить листы бумаги, чтобы делать из них игрушки», произнесла, наконец, отмерев. «Особо я в оригами, конечно, не сильна, но кое-что склеить сумею. Фонарики там, звёздочки...» «Я разве что снежинки способен повырезать», признался шеф. «Слушай...» А извлечь изиной скорлупы содержимое через дырочку сумеешь, осенила меня еще одна идея. Тогда можно было бы их покрасить и повесить на елку вместо шариков. Попытаюсь, пообещал он. Только не забудь хорошенько сплоснуть их изнутри, чтобы у нас тут тухлыми яйцами не завоняло, предупреддела на всякий случай. Кирилл кивнул и отправился на кухню. А я взялась красить бумагу. Потом, пока она сохла, принялась делать из лент бантики. И тут уже вернулся шеф с корзинкой яичных скорлупок. «Когда ты успел?» — поразилась я, распахнув глаза на всю ширину. «Тридцать восемь штук!» — не без гордости доложил он. А выдержав паузу, пояснил. «Удалось припахать к этому делу нагов». «И как же ты их уговорил?» — изумилось еще больше. Лесовский хитро улыбнулся. «Уговорами там вряд ли многого добьешься, а вот если завести народ на соревнования, кто быстрее и ловче, причем с помощью магии...» «Допустите, что я их превосхожу, они никак не могли», — добавил он со смехом. «Круто! Я выставила большой палец вверх». «Только как мы их вешать будем? Спички в этом замке вряд ли найдутся, и зубочистки тоже. Может, тоненьких щепочек где-нибудь раздобудешь? Таких, чтобы в дырочку на скорлупке проходили, но и длиной не больше ширины яйца. Привязали бы к ним нитки». Хорошо. Кирилл снова ушел. А я вернулась к своим бантикам. Перед этим проверила заготовки для производства других украшений. Краска, как выяснилось, уже полностью высохла. И, очевидно, просить утюг, чтобы разгладить листы, мне не придется. На удивление, драконья бумага совершенно не коробилась от краски. Или это гуашь у них была столь замечательного качества? Для фонариков покрасила бумагу и с обратной стороны, в другой цвет. Когда Лесовский появился вновь, с бантиками я уже закончила и перешла к изготовлению двух видов фонариков». Шив кстати, принес с собой не только требуемые щепочки, но еще и стеклянные осколки разных цветов. «Пригодится», — подмигнул он мне, выкладывая добычу на стол. «Ты что-то разбил?» — ужаснулась я. Ярость чешуйчатых тут же представилась во всех красках. «Не я», — успокоил меня мужчина. «Двое драконов повздорили и в процессе разборок грохнули витраж в одной из дверей». Я рванул туда на звук бьющегося стекла. Пока добежал, слуги как раз начали собирать осколки. Мне разрешили забрать хоть все, но я подумал, что все нам точно не понадобятся, потому просто выбрал самые крупные по одному каждого цвета. Интересно, где этот витраж разбили? Лично я никакого грохота близко не слышала. Хочешь тоже повесить их на елку? Мне, честно говоря, идея показалась странной, Хотя если раздобыть стеклорез и клей для стекла, какие-нибудь геометрические фигуры из них и можно было бы сотворить. Только выдержат ли такую тяжесть ветки?» Кирилл усмехнулся. «Нет, конечно. Сделаем из них стразы для декорирования яиц». Я скептически посмотрела на шефа. Он всерьез полагает, что стразы изготовляются при помощи молотка. Лучше бы покрасил скорлупки, либо врезанием снежинок занялся. Или хотя бы нитки в будущие шарики вставил. В одиночку я просто не успею справиться со всеми задумками. Однако лесовский уселся за стол, положил перед собой осколок желтого стекла и уставился на него столь глубокомысленным взглядом, как будто надеялся постичь самую его суть. Ну-ну. Я успела склеить целый фонарик, когда стекляшка... Вдруг рассыпалось на сотни, а может и тысячи мелких осколков. Причем все они были квадратной формой и одинакового размера. И что самое замечательное, действительно напоминали ограненные стразы. Мне оставалось лишь подобрать со стола упавшую челюсть. Нет, я понимаю, что шеф, пока глядел на стекло, расставил какие-то магические метки для будущего энергетического удара. Но это в теории. А как... Как это возможно столь лихо воплотить на практике? Тем временем Кирилл уже взялся за следующий осколок. По губам блуждала довольная моим шоком улыбка.